Странно, но в то время ей в голову не пришло проверить, сможет ли Джейми нагреть воду, прикоснувшись к ней. Хотя, если подумать, всё легко объясняется. Она просто не хотела подвергать детей опасности и тем более узнавать, что они обладают некими странными силами. Интересно, часто ли случаются драки между путешественниками во времени – Вслух спросила Бриана. Трудно сказать, сколько людей обладают подобным геном, если это ген, хотя, похоже, так оно и есть. Скорее всего, их не так уж много, иначе бы народ каждый день исчезал в районе Стоунхеджа или камней Колониша. Подобное обязательно бросалось бы в глаза. Бриана на голове не задумалась, вертя пальцами ручку, Каковы были ее шансы встретить Роджера и выйти за него замуж, если бы не путешествие во времени? Крайне малы. Ведь в Шотландии они очутились, потому что маме надо было узнать, что стало с мужчинами Лари Броха. «Что ж, я не жалею», – сказала Бриана, обращаясь к Роджеру. «Ничуть». Размяв руки, она снова взялась писать, но поняла, что еще не продумала свои гипотезы дальше, хотя бы в мыслях все должно быть разложено по полочкам. Как объяснить существование временного вихря в контексте единой теории поля, если даже Эйнштейн с этим не справился? «Где-то ведь есть обоснование», – сказала Бриан и потянулась за бокалом. Эйнштейн работал на теории, которая объединила бы принцип относительности и электромагнетизм. А об относительности здесь как раз и идет речь. Правда, в этом случае она не ограничена скоростью света. Чем же тогда? Скоростью времени? формы времени. Может, время искажается на пересечении электромагнитных полей? А еще даты. Скромный опыт показал, что путешествовать намного легче и безопаснее в дни солнца и огня, а также при солнцестоянии и равнодействии. По спине Брианы пробежала дрожь. О стоячих камнях было известно не очень много, но все указывало на то, что большинство из них поставили в особые круги с астрономическими целями. Например, когда свет попадает на конкретный камень, это означает, что приближается парад планет, влияющий на геомагнитную обстановку в округе. Протягивая вино, Бриана посмотрела, исписанные страницы и хмыкнула. Ну и мешанина. Разрозненные записи не потянут на научную теорию. Какой от них вообще толк? Однако мысли об электромагнетизме не шли у Бриана из главы. У каждого тела, как известно, есть собственное электрическое поле – Наверное, поэтому человек и расщепляется на части, проходя сквозь камни. Поле удерживает его в целости. Тогда понятно, зачем нужны драгоценные камни. Если повезёт, то для путешествия хватит силы своего поля. При этом энергия молекулярных связей кристалла делает его ещё более мощным. Поэтому... «Чёрт!» – выруглась Бриана, когда мыслительный процесс зашёл в тупик. Она виновата глянула на коридор, ведущий к детской комнате. Малышам известно это слово, но им не стоит знать, что мама его использует. Откинувшись на спинку кресла, она допивала вино, Под шум прибоя мысли свободно роились в голове, хотя вода не представляла интереса. Бриану по-прежнему занимало лишь электричество. «О теле электрическом я пою», — тихо произнесла она. «Легионы любимых меня обнимают». Вот это уже интересней. Может, Олту Элтмен понял, что это такое. Ведь есть электрическое притяжение легионов любимых. Оказывает воздействие на путешествие во времени. Это объяснит и видимый эффект концентрации внимания на определенном человеке, верно? Бриана думала о Рожели. Стою у камней, Крэкнадуна. А на Акракоке все ее мысли были заняты родителями. К тому моменту она прочитала письма и знала, где именно они находятся. Имеет ли это значение? Она пыталась представить папино лицо, и ее переполнила тревога, которая лишь усилилась при воспоминании о Роджеры. Выражение лица превосходно. Следующая строчка эхом откликнулась у неё в голове. Но сложенный хорошо человек выражен не только в лице, а дальше так. Он выражен в членах, суставах своих, изящно выражен в бёдрах, запястьях, в походке своей, в осанке, в гибкости стана, колен. Его не скрывает одежда. Сила и ловкость его пробивается сквозь все ткани. Он идет, восхищая вас, словно поэма или даже больше. Помедлив, взгляните вы на спину его, на затылок, лопатки. Дальше Бриана не помнила. Но ей не нужно было, она уже успокоилась. «Я бы узнала тебя везде», — сказала она своему мужу и подняла бокал с остатками вина. Глава девяносто шестая. В Шотландии не жалуются на нехватку волос. «Мистер Кэмберпэтч». Оказался высоким, сдержанным мужчиной, с нелепой стрижкой, из-за которой его рыжие кудряшки любопытно торчали в стороны. По словам мистера Кэмберпэтча, он выменял жетоны на подсосного поросёнка, оловянную кастрюлю с прожжённым дном, подлежащим ремонту, шесть подков, зеркало и половину комода. «Не особо из меня ремесленник, да», — сказал он, — «почти никуда не езжу, но вещи сами меня находят, да-да». Судя по всему, Кемберпэтч не врал. Его крошечный домик был до самой крыши забит всякой-всячиной, некогда пригодный, а теперь требующий ремонт. «Как торговля?» – спросил Бак, удивленно разглядывая старинные дорожные часы с ручкой, разобранный по деталям механизм, которых аккуратно лежал на облезлом серебряном блюдце. «Случается!» – кратко ответил мистер Камберпедж. «Что-нибудь присмотрели?» Бежливо поторговавшись, роджер приобрел помятый ящик для посуды и холщовый спальный мешок, слегка подпаленный с одного конца. Видимо, какой-то солдат расположился в нем на ночь слишком близко к костру. Благодарный за покупку, мистер Камберпедж сообщил им имя человека, у которого достал жетоны и подсказал, где его искать. Дешёвое украшение, пожав плечами, бросил хозяин. К тому же старушка отказалась держать их в доме. Вдруг все эти числа связаны с магией и тому подобное. Колдовство она не одобряет. упомянутой старушки, миниатюрной, кореглазой, похожей на мышку, оказалось лет двадцать пять. Кэмберпэтч попросил её сделать чай, а она, окинув гостей проницательным взглядом, решила навязать им ещё пропавший сыр, четыре репы и пирог с изюмом. Всё по грабительской цене. Однако в общую сумму входили её собственные наблюдения по поводу мужней сделки, поэтому Роджер решил, что оно того стоит. «Странные штуки, да?» Старушка, вприщурившись глянула на карман, куда Рожер переложил жетоны. Тот, продавший их, Энтони сказал, что получил все от волосатого мужчины. «Такие, как он, живут на стене!» «На какой он на стене, хозяйка?» Бак осушил чашку и протянул снова, прося добавки. Жена Камберпетчи внимательно посмотрела на него глазами-бусинками, явно принимая за дурачка. Но что поделать, раз покупатели платят? «На римской, на какой же еще?» — ответила она. «Говорят, ее построил старый король римлян, чтобы не пускать шотландцев в Англию». Старушка ухмыльнулась, обнажая маленькие блестящие зубы. «Кому она нужна, это Англия?» Дальнейшие расспросы не дали результатов. Миссис Камберпэтч понятия не имела, что имел в виду торговец под волосатым человеком. Просто сказала, а она и не задумывалась. Отказавшись купить у мистера Камберпэтча еще и нож, Роджер с Баком завернули еду в спальный мешок и решили, что пора идти. Но тут Роджер заметил глиняную тарелку с кучей спутанных цепочек и потускневших браслетов, и луч дождливого света вдруг выхватил скромное красноватое сияние. Видимо, его разум сделался слишком восприимчивым из-за слов Камберпетча. Он назвал жетоны, как и любую подвеску, украшением. Роджер замер и указательным пальцем подцепил с тарелки почерневший кулон на рваной цепочке. Он как будто обгорел. В крупный гранат въелась сажа, но камень был ограненным. «Сколько хотите за это?» – поинтересовался он. Четырёх стемнело, спать под открытым небом холодно, однако Роджер так и подмывал двигаться вперёд. Вот мрак и осталых на безлюдной дороге, где укрытие могла послужить лишь согнутая ветрами сосна. Разводить костёр из гнилых брёвен и влажных иголок – это вам не шутки. Хотя времени у нас полно, мрачно подумал Роджер – в сотый раз пытаясь высечь искру и в двадцатый раз попадая по пальцу. Памятуя о неудачном опыте, Бак предусмотрительно захватил мешок торфа. Четверть часа они с Роджером изо всех сил дули на зарождающийся огонек, подбрасывали травинки и сосновые иглы, и вот, наконец, что-то из всего этого загорелось. «Жара хватало, чтобы приготовить или, скорее, немного подсушить репу и согреть руки». Они молчали всю дорогу от Камберпетча. «Попробуй поговори, когда воет холодный ветер. За раздуванием огня и едой тоже особо не поболтаешь». «Что будешь делать, если мы его найдем?» Вдруг поинтересовался Бак, переживая репу. Конечно, если у Маккензи действительно твой отец. Я уж от холода в горле запершила. Роджер откашлялся, сплюнул и хрипло продолжил. Я уже три дня об этом думаю, но до сих пор не знаю. Ворча Бак достал из пального мешка пирог с изюмом, разделил на две части и подал Роджеру его половину. Еда оказалась неплохой, хотя пекарем миссис Камберпидж точно не стать. «С начинкой», — отметил Роджер, ловко подхватывая крошки и засовывая их в рот. «Хочешь сказать, ты не настроен идти дальше?» Бак покачал головой. «Я не об этом. Других вариантов все равно нет. А, как ты и сказал, это единственная зацепка, даже если она никак не связана с малышом». «А еще мы можем направиться прямо на юг, к стене, не тратя времени на поиски человека, от которого Камберпетч получил жетоны». «Ну да», – нерешительно согласился Бак. «И что потом?» ну, «Пойдем вдоль стены, спрашивая, не видел ли кто волосатого человека? Думаешь, там таких мало? В Шотландии вроде как не жалуются на нехватку волос». «Если придется, так и поступим», — ответил Роджер. «Если этот Дж-Маккензи и правда бывал там, его появление наверняка вызвало пересуды». «Эй, как? Длинная-то стена?» не. Длинная. Точнее, была такой, когда ее только построили 80 римских миль, а римская миля лишь немногим меньше английской». «Не знаю, что от нее осталось, но, надеюсь, большая ее часть цела!» Бак состроил гримасу. «Ну, в день можно пройти 15-20 миль, тут ничего сложного. Идешь и идешь себе вдоль чертовой стены. За четыре дня обойдем всю, хотя...» Бак нахмурился и откинул со лба влажную прядь волос. «Это если идти от одного конца?» «До другого. А если мы сначала окажемся в середине, пройдем половину, а там ничего, придется поворачивать обратно?» Он бросил на Роджера осуждающий взгляд. Роджер потер лицо руками, надвигался дождь, на кожу начали капать первые мелкие капли. «Обдумаю всё завтра, ладно? У нас впереди долгий путь времени, составить план ещё хватит». Роджер вытряхнул из спального мешка лист репы и съел его, а мешком накрыл голову и плечи. «Хочешь укрыться или будешь спать?» «Мне и так нормально». Бак пониже натянул свою шляпу широкими полями, съежился и придвинул пальцы ног как можно ближе к затухающему костру. Дочь потихоньку стучал по холщёвой ткани, прижав к колени груди Роджер подоткнул края мешка и уставший замерзший, но зато не голодный решил утешить себя мыслями, обли. Он думал о ней только по ночам и ждал этого момента даже больше, чем ужина. Он представил Бриану в своих объятиях. Вот она устроилась вместе с ним в спальном мешке, положив голову ему на плечо. В ее волосах блестят капли дождя, и отражается огонь. Теплая, надежная, она дышит, прильнув к его груди, и едва сердца начинают биться в такт. — Интересно, что бы я сказал своему отцу? — вдруг проговорил Бак. — Если бы встретил его, конечно. Из-под тени шляпы он глянул на Роджера. — А твой э, он знал? В смысле, знает о тебе? Бак помешал его фантазиям. И Роджер, хоть и раздраженный, ответил. — Да, я родился до его исчезновения. — А вот как? Бак задумчиво покачнулся назад, но промолчал. Образ жены исчез. Роджер попытался снова представить ее. Она стоит на кухне в ларе брохи. Из кастрюлек поднимается пар. Длинный прямой нос Брианы покрылся влагой. Рыжие локоны прилипли к лицу.